Тревоги и беспокойства – страх будущего. Наверняка каждый из нас сталкивался с чувством тревоги и беспокойства, проявляемым в виде необъяснимых и непреодолимых негативных эмоций. И если в некоторых ситуациях мы виним стрессовое состояние или какое-то нервное потрясение, то нередко возникать может тревога без причин. На самом деле причины все же есть. Просто они находятся не на поверхности, а скрыты глубоко внутри, из-за чего вскрыть их может быть очень трудно. Синдром тревоги способен заставлять человека испытывать серьезный, эмоциональный, впрочем нередко и физический дискомфорт, мешать получать удовольствие от жизни. Подобное состояние губительно действует на организм и душевное равновесие, в результате чего могут развиваться психосоматические заболевания.